глава 23 было пять часов утра в день осеннего фестиваля и логан допивал кофе у бабушки на кухне ты сложил все тыквы в грузовик правильно даже маленькие что лежали в задней части амбара дети обожают этих малюток сложил бабушка кивнула отмечая на пальцах пункты из списка дел к осеннему фестивалю Значит, ты отвезешь тыквы, а мы с дедушкой вынесем оставшиеся ящики с яблоками, чтобы выставить фермерской палатки. Пару дней назад мы уже передали целую гору в администрацию. Там решили подавать яблоки в карамели вместо конкурса с их вылавливанием. Здравое решение, как по мне. Отвратительно, когда детишки плюют в ведро с водой. Логан не стал ничего добавлять, только изредка кивал или хмыкал. Бабуля была в ударе. Луис присмотрит за козлами в контактном зоопарке. Мэр Келли очень рад, что в этом году-то предложил привезти бобов. Дети их любят. Логан не припоминал, чтобы он что-то предлагал, но маховик уже закрутился, и остановить его было невозможно. Бабушка вытерла руки о фартук с изображением яблок. «Думаю, на этом все. Осталось только насладиться фестивалем». «Да, пожалуй». Бабуля внимательно посмотрела на него ясно-голубыми, как у самого Логана, глазами. «Ты заедешь за той очаровательной Джинни, что была на днях?» Логан пожал плечами. От нее уже больше недели не было никаких вестей. Он подумал, что Джинни все еще на него злится, а может, просто решила, что все это не стоит таких сложностей. Всякий раз, когда он брал в руки телефон, чтобы написать ей сообщение, то не мог придумать, что сказать. А теперь ему придется провести с ней весь день и судить конкурс костюмов. «Не планировал». Бабушка нахмурилась. «Я думала, вы сегодня работаете вместе. Мне кажется, подвести ее красивый жест». Логан решил не указывать, что городская площадь, на которой пройдет фестиваль, всего в нескольких минутах ходьбы от кафе. Джинни сама доберется. Сегодня бабушка, как говорил дед, в боевом расположении духа. Тут бесполезно спорить. Логан взглянул на часы. Времени на ссоры не было. Заеду после того, как отвезу тыквы. Логан должен привести их пораньше, чтобы работники фестиваля успели подготовить стол для росписи тыкв для столпотворения. Народ обычно проводил на фестивале весь день, начиная с горячих пончиков и пирогов от Энни на завтрак и оставаясь до самого вечера, когда включали сотни огоньков и разводили костер в парке. «Прекрасно! Пора собираться!» Бабушка сняла фартук и поспешила прочь из кухни. Логан не сомневался, что она переоденется в один из многочисленных свитеров с хэллоуинской тематикой и дополнит его классической ведьминской шляпой. Она надевала ее на каждый осенний фестиваль, сколько он себя помнил. Логан улыбнулся от воспоминаний. Пока все масштабные городские мероприятия не оказались для него испорчены, он любил осенний фестиваль. Особенно в детстве. Всегда помогал бабушке с дедушкой ставить палатку, потом, объевшись конфетами и пончиками, убегал с Энни и компанией других детей в праздничных костюмах, которые они не снимали до конца дня. Ему нравилось, как рано темнело, каким большим и горячим становился костер, как вся ночь казалась уютной и в то же время страшной, словно он был под защитой с родными и друзьями, но за светом костра все равно таилась опасность. Логан всегда был застенчивым ребенком, Но Энни следила, чтобы он не выпадал из компании, чтобы другие дети принимали его в игру. А бабушка с дедушкой всегда окружали его любовью, пусть родителей не было рядом. Всю жизнь о не заботились, любили и защищали, и он все еще был недоволен. Ему становилось невыносимо от мысли, как его семья и друзья узнают, что он не справился, что страдает. Сейчас это казалось нелепым, особенно если так он рисковал потерять Джинни. Он устал прятаться. Магазины на Мейн-стрит были закрыты. Все ушли на фестиваль. Логан не сомневался, что кафе выставит палатку, в которой весь день будут продавать кофе и горячий сидр, но надеялся, что он не разминулся с Джинни. Было еще рано, солнце едва показалось над горизонтом, окутывая ряд магазинчиков золотым сиянием. Логан заглянул в витрину. Кафе пустовало. «Чёрт! Может, уже ушла?» Ему вдруг срочно понадобилось поговорить с ней перед фестивалем, поэтому он пошел к черному ходу в переулке. Мысли тут же наводнили воспоминания, как Джинни обхватывала его ногами. Он постучал, надеясь, что она собирается наверху. «Нет ответа». Логан постучал снова. «Может, стоило написать?» «Джинни?» Или лучше выкрикивать ее имя, стоя в переулке, как чокнутый? Верное решение, Логан. Он увидел, что Джинни закрыла разбитое окно картоном, и сердце запаниковало. Вдруг что-то случилось? Вдруг ситуация накалилась, и она ему не сказала? Мог ли кто-то ее обидеть? Постучал опять. Сильнее. Чем дольше он стоял в этом чертовом переулке, глядя на чертово разбитое окно тем больше крепло его отчаяние. «Открыто!» — произнес тихий голос с той стороны, и Логан не стал терять времени. Распахнул дверь, вошел в кафе и осмотрелся. В поисках чего? Угрозы? Отключенного от сети холодильника? Взломщика, разбившего окно? Недовольного сотрудника? Не слишком дружелюбного привидения? Он не нашел ничего из этого зато обнаружил нечто в тысячу раз хуже. Логан застал Джинни, которая сидела на полу, прислонившись спиной к витрине с выпечкой и подтянув ноги к груди. По лицу ее текли слезы. «Слезы!» Он опустился перед ней на колени. «Что произошло? Тебе больно?» Слова прозвучали грубо, сердито, будто он злился, что она плачет. Джинни посмотрела на него, нос покраснел, по щекам все катились предательские слезы и покачала головой. «Не больно!» — всхлипнула она. «Тогда в чем дело? Что случилось?» Она опустила голову на колени и издала самый жалобный стон, который он когда-либо слышал. Звук вонзился прямо в сердце, выбил из него воздух, уничтожил. «Почему он всю неделю ее избегал?» почему позволил, чтобы Люси продолжала портить ему жизнь. Логану нравился осенний фестиваль. Нравился этот чертов город. А еще ему очень нравилась женщина, сидящая перед ним в пижамных штанах с ежиками и растянутом старом кардигане. «Джинни», — сказал он теперь уже твердо, серьезно, «ему нужно понять, что происходит, чтобы больше никогда этого не допустить. Посмотри на меня». Она вздохнула и подняла голову. Он не выдержал. Нежно обхватил ее лицо и смахнул слезы большими пальцами. Джинни закрыла глаза от его прикосновения. «Расскажи, что случилось. Пожалуйста, Джинни, может, я смогу помочь. А может и нет, но... Прошу, позволь мне быть рядом. Я знаю, что облажался в нашу прошлую встречу». Она открыла глаза. «Дело не в этом». «Хорошо». Логан еще раз погладил ее по лицу и убрал руки. Сел перед ней на корточки, ожидая. Джинни вытерла лицо тыльной стороной ладони, смахивая волосы. «Все глупости, правда?» «Уверен, что нет». Она ответила слабой улыбкой. «Просто сегодня все идет наперекосяк. Сейчас осенний фестиваль, я знаю, что это очень важное событие и хотела, чтобы все прошло как надо». Она сделала глубокий вдох. «Я очень стараюсь, понимаешь? Стараюсь, чтобы все получилось!» Джинни широким жестом обвела кафе, и, возможно, его тоже, как будто отчерчивая все, что сейчас осложняет ей жизнь. А ему от этого становилось только хуже. «Так и есть. Ты прекрасно управляешь кафе, Джинни!» Она пожала плечами. «Сегодняшний день — настоящая катастрофа! Расскажи, что случилось!» «По плану мы с Кристалл должны заправлять в палатке в первой половине дня. Потом, когда я пойду судить конкурс, Джо меня подменит». Но вчера ночью ребенка Кристалл рвала, поэтому сегодня она взяла больничный, а Джо не сможет приехать раньше полудня. И до Нормана никак не дозвонится, что очень странно. Она снова вздохнула, но хотя бы перестала плакать. «Мне кажется, они меня ненавидят». Тебя невозможно ненавидеть. Джинни приподняла бровь, дразня его изумленной улыбкой. Уверена, что это не так. Я помогу тебе управиться утром. Правда? Конечно, если мне перепадет бесплатный кофе. Она рассмеялась. Это мы еще посмотрим. А когда фестиваль закончится, мы с тобой во всем разберемся, раз и навсегда, ладно? Она всхлипнула снова, но улыбка стала шире. «Хорошо, спасибо». Логан мог на этом и закончить, но все еще чувствовал себя паршиво из-за того, как поступил. «Прости за то, что случилось на днях. Мне нужно извиняться. Мы так договорились. Я сама это предложила». Я плохо среагировал в тот момент. Он пододвинулся ближе. «Хватит позволять прошлому меня преследовать. То есть...» Как я и намерен сделать». Джинни едва заметно кивнула, подавшись к нему всем телом. Он снова обхватил ее лицо ладонями. «Дело уже правда не в ней. Пострадала моя глупая гордость. Я не хочу испортить наши с тобой отношения, Джинни». «Можем не торопиться», — сказала она, и он уже собрался возразить, но Джинни продолжила с дразнящей улыбкой. «Просто в следующий раз...» «Не швыряй меня через всю комнату!» Логан издал смешок. «Извини за это!» «Ты прощен!» Слова коснулись его губ прямо перед тем, как Джинни прильнула к ним. Узел в животе, который затягивался целую неделю, начал медленно распутываться с каждым ее движением, с каждым легким укусом за его нижнюю губу. Логан потерял счет времени, потерял счет всему, пока Джинни не отстранилась и не прижалась лбом к его лбу. «Фестиваль ждет», — сказала она, и темные глаза заблестели от радостного предвкушения. Им пора было идти, но Логан твердо решил, что в следующий раз, когда они останутся одни, им никто не помешает. Невозможно бесконечно терпеть прерванные поцелуи и не сойти с ума».